Глава 7 В тот же вечер 21 июня в город прискакал всадник из числа сопровождавших посланцы епископа или скорее императрицы Матильды. Его проводили в караульное помещение над вратной башней, чтобы он мог представиться Хью-Беренгару. Сам шериф как раз в это время собирался с полдюжиной стражников к мосту с тем, чтобы расстроить планы Симона Поера и его сообщников. Дело не нешуточное, ибо следовало полагать, что здесь, в чужом городе, мошенники не расстаются с оружием. В таких обстоятельствах неожиданный гость пришелся очень не стати, но Хью хорошо понимал, в каком шатком положении пребывают сторонники короля, и не мог пренебречь подобающими церемониями и не принять такого гонца. С чем бы ни ехал к нему этот посланец, Берингар предпочитал выяснить все заранее, чтобы иметь возможность подготовиться и выработать линию поведения. В караульном помещении он лицом к лицу встретился с крепким средних лет сквайром, который и изложил свое поручение. Милорд Шериф, наша достойная государыня и епископ Винчестерский просят вас принять их посланника уполномоченного от их имени предложить вашей милости мир и заручиться вашей помощью в установлении доброго порядка в нашей многострадальной стране. Я послан вперед, дабы известить вас о его скором прибытии». Итак, императрица стала именоваться Государыней Англии еще до своей коронации. Ну что ж, в конце концов коронация, как видно, не за горами. Посланник лорда-епископа встретят в Шрусбери радушный прием. Я внимательно выслушаю все, что он найдет нужным мне сообщить, но в настоящую минуту меня ждет дело, не отлагательств. Скажи, намного ли ты опередил своего господина? Примерно часа на два, — подумав, ответил Сквайр. Хорошо. Тогда я распоряжусь начать приготовление к его приему, а сам тем временем постараюсь закончить одно маленькое дельце. А сколько человек сопровождают посланника? Двое оруженосцев, и я достойный лорд. В таком случае я оставлю тебя на попечение моего помощника. Он разместит тебя и двоих твоих сотоварищей на ночь здесь, в замке. Что же касается посланца-епископа, то я и моя супруга почтем за честь принять его под крышей нашего дома. «А сейчас не сочти за обиду, я не могу уделить тебе больше внимания, ибо задуманное мною необходимо выполнить до темноты. Но, надеюсь, ты будешь доволен оказанным приемом». Так оно и вышло. Лошадь гонца отвели в конюшню, почистили и задали овса, а самого сквайра Алан Гервард устроил в удобной комнатушке, где тот смог скинуть сапоги и кожаный дорожный камзол, непринужденно устроиться за столом и отведать вина и жаркова в изобилии, принесенного слугами. Молодой помощник шерифа лишь недавно вступил в должность, а потому сорвением выполнял все, что ему поручали. Не приходилось сомневаться в том, что он не пожалеет усилий, чтобы как должно обустроить гостя, а потому Хью, отдав необходимые распоряжения, созвал своих стражников и покинул замок. В то время, сразу после повечеря, стоял полумрак, но тьма еще не сгустилась, что как нельзя лучше способствовало успеху задуманного Хью предприятия, тем паче, что когда он и его спутники стали спускаться по крутому склону Вейла, их глаза приспособились к сумраку. В полной темноте тем, кто выслеживал шерифа, было бы легче улизнуть, тогда как среди белого дня Стражникам вряд ли бы удалось приблизиться к ним незамеченными. Если эти игроки впрямь не были новичками в своем деле, они наверняка выставили дозорного, чтобы тот дал знать о приближающейся опасности. Извилистый Вейл вывел отряд шерифа к городской стене и английским воротам, из тени которых поднялся длинноногий худенький мальчуган с копной растрепанных волос. Он бросился к шерифу и ухватил его за рукав. Подручный Уота, смышленый паренек из предместья, едва не лопался от гордости за удачно выполненное поручение и спешил похвастаться своей ловкостью и сметкой. «Милорд!» — бойко затараторил он. «Все они собрались вместе, и те четверо из аббатства, и еще дюжина, а то и поболе, городских щеголей». Судя по нотке пренебрежения, промелькнувшей в его голосе, Малец считал, что в предместе народ не в пример смекалисти. «Вам лучше оставить лошадок здесь, а дальше идти пешком. Они, как заслышат, цокот копыт на мосту, а звук оттуда разносится далеко, тут же бросятся в рассыпную, и тогда их ищи-свищи». «Паренек дело говорит», — подумал Хью. «И впрямь лучше спешиться, ежели они прячутся неподалеку». «А где они засели?» — спросил беренгар спрыгнув с седла. «Под дальним береговым пролетом моста, мой лорд. Там и сухо, и удобно. Устроились они на славу». И вправду место было выбрано удачно. Вода под этим пролетом плескалась лишь во времена разлива в северно, но ну а нынешним летом, когда река обмелела, там и травата наверняка высохла. Они поди фонарем запаслись. «Да, милорд». Они прикрывают его сверху, так что он освещает только плоский камень, на котором они мечут зернь. Со стороны не проблеска, незаметно пока не спустишься к самой воде. Стало быть, почуяв тревогу, они мигом погасят фонарь и разлетятся во все стороны, точно переполошившиеся птицы. И первыми, конечно, зададут деру мошенники. Кто других обирает, тот быстрее удирает. Ну а попадутся, скорее всего, те, за кем никакой провинности нет, кроме разве что собственной глупости. Они-то не крали и не жульничали. — Мы оставим лошадей здесь, — принял решение Хью. Все слышали, что сказал парнишка. Они засели под мостом, а значит, когда пустятся на утек, наверняка воспользуются тропой, что ведет к Гае вдоль берега. С другой стороны пролета густые кусты однако я не исключаю и того, что они могут попытаться прорваться и там. Пусть по три человека встанут на каждом склоне. Ежели сцапаете кого-нибудь из наших городских дуралеев, можете отпустить их домой, но всех пришлых держите крепко. Охота началась. По одному и по двое стражники осторожно перешли мост над обмелевшим зеленым от водорослей северным вода которого тускло поблескивала в свете звезд и затаились в прибрежных кустах по обе стороны арочного пролета. К тому времени, когда стражники заняли свои места, над горизонтом угас последний отблеск заката, и над рекой спустилась бархатистая тьма. Хью, осторожно подбиравшийся по узенькой тропке, заметил под каменной аркой слабое свечение. «Стало быть, они там». «Если их и вправду так много, — подумал Берингар, мне, пожалуй, не помешало бы взять с собой побольше стражников». Но шериф не собирался задерживать всех подряд. Горожане его не занимали. Пусть удирают по добру по здорову, а на досуге призадумаются, стоит ли в другой раз рассчитывать на легкую поживу. Хью нужны были только заезжие мошенники а с городскими лоботрясами пусть разбирается про возд. Хью выждал, когда мягкие крылья ночи сомкнулись над рекой, тихонько свистнул, и стражники с обеих сторон крадучись двинулись вниз по склону. Но безветренная ночь была так тиха, что легкий шорох кустов выдал их приближение. У выставленного игроками дозорного, судя по всему, был чуткий слух. Послышался отрывистый пронзительный свист, Фонарь мгновенно погас, и подаркой моста воцарилась кромешная тьма. Хью и его люди, уже не заботясь о тишине, стремглав, бросились вниз. Игроки повскакали со своих мест, натыкаясь друг на друга, и пустились на утек. Из темноты доносилось тяжелое, хриплое дыхание. Стражники Хью с треском проламывались сквозь кусты и цепью смыкались внизу, чтобы взять беглецов в кольцо. Некоторые из попавших в окружение, метнувшись и влево, и вправо, поняли, что с обеих сторон их подстерегают стражники и бросились прямиком в обмелевший северн, хлюпая сапогами по воде. Кое-кому из них удалось перейти реку вброд и выбраться на противоположный берег. Местные парни выросли у воды, плавали, как рыбы, чуть ли не с рождения, и знали, все отмели северно, как свои пять пальцев. Правда, за ними никто не гнался. Если они потеряли свои денежки, то и по делам. Пусть отправляются домой, да там поразмыслят о своих грешках. Дай бог, чтобы жены оказались к ним столь же снисходительны, как шериф. Но далеко не все из компании, собравшейся под мостом, знали русло реки. Чужакам было боязно соваться в воду, да еще и в Эдакую темень, и тогда в руках у пришлых мошенников засверкала сталь. Яростно размахивая клинками, они ринулись на пролом, рассчитывая прорвать цепь стражников и вырваться на волю. Завязалась ожесточенная, но недолгая схватка. В густой траве, вверх по течению реки, стражники Берингера схватили нескольких беглецов, отделавшись при этом лишь царапинами и ссадинами. Однако кое-кому удалось уйти. Под мостом остался потушенный фонарь, и разбросанные мошенниками специальные кости со смещенным центром тяжести, залитые изнутри свинцом. Для сбежавших проходимцев это была серьезная потеря. Когда еще удастся изготовить такие же? Хью отер с задетой клинком руки выступившую кровь и, продираясь сквозь высокую густую траву, поспешил к тропе, ведущей вверх к мосту и дороге. Вдруг... Впереди, с приглушенным ругательством, в сторону метнулась тень. Понимая, что ему не догнать беглеца, Хью закричал, надеясь, что кто-нибудь на дороге его услышит: Держите его! Держите именем закона! В этот час большинство жителей города и предместья уже укладывались спать, но на ночных дорогах всегда попадаются припозднившиеся путники, как вполне законопослушные, так и не очень. Среди тех и других. Могли найти желающие откликнуться на призыв беринга одни ради того, чтобы помочь делу справедливости, другие же просто из желания поразвлечься. Откуда-то сверху, из глубины бархатной летней ночи, непроглядную тьму которой прорезала лишь тонкая ниточка света, прочерчивавшая на западе линию горизонта, до ушей Хью донесся ответный возглас, а затем пронзительный испуганный крик и шум борьбы. Вскарабкавшись по склону, шериф выбежал на дорогу. В темноте, возле въезда на мост, смутно маячили фигуры трех всадников. Один из них, тот, что посередине, слегка склонившись с седла, держал за шиворот запыхавшегося и выбившегося из сил беглеца, который уже не пытался сопротивляться. — Я полагаю, милорд, — промолвил всадник, — что вам нужен именно этот человек. «Я слышал, как кто-то призывал задержать его именем закона. Значит ли это, что я имею честь говорить с тем, кто представляет закон в этих краях?» У незнакомца был красивый, звучный и властный голос. Темнота не позволяла разглядеть его лицо, но не могла скрыть очертания гибкого стройного тела. Он ловко сидел в седле и, по всей видимости, был молод. Когда всадник ослабил хватку, собираясь передать своего пленника представителю власти, пойманный беглец вовсе не попытался удрать. Пошатнувшись, он широко расставил ноги, чтобы не упасть, и вопросительно, чуть ли не с вызовом, уставился на Хью. — Я ваш должник, — промолвил, обращаясь к всаднику Хью, и усмехнулся, узнав пленника. — Правда, это мелкая рыбешка но я надеюсь, что не вся крупная рыба выскользнула из сетей. Мы тут устроили облаву на шайку мошенников, заявившихся в наш город, чтобы обирать простаков, но этот господин, которого вы ухватили за плащ, не из их числа. Я его знаю. Это молодой Даниэль Аурифабер, золотых дел мастер из нашего города. — По моему разумению, — обратился Хью к ремесленнику, — В такой компании можно скорее остаться без гроша, чем разжиться золотишком. «Нет никакого преступления в том, чтобы разок-другой бросить кости», — хмуро пробормотал молодой человек, переминаясь с ноги на ногу. «Ведь мне запросто могла улыбнуться удача. Только не с теми костями, что принесли с собой эти прохвосты. Но в одном ты прав. Загубить понапрасну вечер» и вернуться домой с пустым кошельком — дурость, а не преступление. Поэтому, любезный мастер Даниэль, я не собираюсь ни в чем тебя обвинять. Возвращайся к реке и присоединяйся к своим облапошенным приятелям. Веди себя хорошо, и обещаю, что к полуночи ты уже будешь дома. Мастер Даниэль Аурифабер поблагодарил шерифа и уныло побрел к мосту, где под охраной сержанта дожидались его остальные незадачливые игроки. Цок от копыт коней, рысью пересекавших мост, указывал на то, что кто-то из стражников сбегал за лошадьми, верно для того, чтобы пуститься в погоню за мошенниками, удравшими по дороге на запад. Впрочем, надежда на поимку была невелика, ибо меньше, чем в миле начинался лес, и укрывшиеся в чищобе беглецы могли чувствовать себя в безопасности. Для того, чтобы их выследить, потребовались бы собаки. Так или иначе, гоняться за ними в темноте было бесполезно, а потому поиски пришлось отложить до утра. — Поверьте, я рассчитывал оказать вам совсем не такой прием, — промолвил Хью, всматриваясь в неясные очертания всадника. — Ведь вы, надо полагать, и есть... Посланник императрицы и епископа Винчестерского. Гонец известил меня о вашем прибытии час назад, и я не ожидал, что вы окажетесь здесь так скоро. Мое имя Хью Берингар, и милостью короля Стефана я являюсь шерифом этого графства. Ваши люди будут устроены в замке, я пошлю с ними провожатого. Ну а вас, сэр, я прошу оказать мне честь и пожаловать в мой дом. — Вы очень любезны, — отозвался посланник, — и я с радостью принимаю ваше предложение. Но, как мне кажется, вам стоит сперва уладить дело с вашими горожанами, да и отпустить их по домам. Я же вполне могу подождать. — Да, — с сожалением признался позднее Хью Котфаэлю. — Что не говори, а это далеко не самое удачное дело в моей жизни. Я недооценил эту братью. Они оказались куда напористее, чем я думал, да и оружием запаслись не худо. Той ночью в странноприимном доме брат Деннис не досчитался четверых постояльцев купца из Гилтварда Симона Пойера, портного Уолтера Бегтета, перчаточника Джона Шура и кановала Уильяма Хейлза. Последний коротал ночь в каменном подземелье Шрусберийского замка на пару с разносчиком, который вынюхивал по городу нужные для мошенников сведения. Остальные проходимцы, отделавшись несколькими ссадинами и царапинами, благополучно скрылись в долгом лесу. Там, на опушке, они, надо полагать, и устроились на ночлег, благо ночь выдалась теплая, пересчитывали свои синяки до да шишки а заодно и барыши, причем весьма немалые. Правда, дорога в аббатство теперь им была заказана, но они в любом случае вряд ли задержались бы в Шрусбере дольше, чем на один вечер. Заезжие пройдохи редко остаются на одном месте дольше трех дней. К этому времени кто-нибудь из проигравшихся наверняка заподозрит, что дело нечисто. Едва ли они осмелились бы так же, снова вернуться на юг. Однако известно, что обманщики изобретательны, хитры и умеют приспособиться к любым обстоятельствам, тем паче, что способов пожить за чужой счет существует немало. Молодых горожан, вообразивших по глупости, что они проведут веселый вечерок и вернутся к своим женам, позвякивая полными кошельками, отвели в караульное помещение, как следует пропесочили и отпустили по домам, куда они и побрели в глубоком унынии и с изрядно опустевшей мошной. На том бы и конец с ночным хлопотом Хью. Но свет висевшего над воротами фонаря случайно упал на правую руку уже собиравшегося уходить Даниэля Аурифабера. На ней блеснул серебряный с печаткой перстень. Хью приметил его и ухватил золотых дел мастера за рукав. «Постой, приятель!» «Дай-ка я посмотрю на этот перстень поближе». Даниэль передал перстень шерифу без особой охоты, но вид у него при этом был скорее озадаченный, чем напуганный. На пальце перстень сидел довольно плотно, и снимать его пришлось не без усилия, но следа на его месте не осталось. Видно, владелец носил это украшение недавно». «Где ты его взял?» — спросил Хью, стараясь в тусклом свете фонаря разглядеть выгравированные напечатки герб и девиз. «Где взял?» «Ясное дело, купил, а как иначе?» — обидчиво буркнул Даниэль. «В этом я не сомневаюсь», — сказал Хью. «Но у кого?» «Наверняка у одного из игроков». «А ну, выкладываю у которого...» у того гилдфордского купца, что назвался Симоном поэром. Он сам предложил мне этот перстень, вот я и взял, а почему бы и нет? Сработан-то он отменно, я выложил за него немалые деньги». «Это уж точно, приятель», — усмехнулся Хью, «потому как выложил ты двойную цену, и денежки твои плакали, и с перстнем придется расстаться». «Неужто тебе не приходило в голову, что он может оказаться краденным? Золотых дел мастер растерянно заморгал. Скорее всего, эта мысль его посещала, хотя он тут же с пылом принялся все отрицать. «Нет, нет! С чего бы это я стал думать о таких вещах? Этот купец выглядел таким добропорядочным, почтенным человеком, а уж какой он речистый!» Не далее, как сегодня утром, — перебил ремесленника Хью, — точно такой же перстень украли у одного паломника. Да не где-нибудь, а прямо в церкви во время мессы. Аббат Радульфус, после того, как братья тщетно обшарили все аббатство, известила пропажи провоста, на тот случай, если перстень предложат на продажу на городском рынке. Этот перстень был вручен одному паломнику, чтобы обеспечить ему в дороге неприкосновенность и покровительство властей. Видишь, на нем изображены герб и девиз епископа Винчестерского. — Ну, я-то купил его, не подозревая ничего дурного, — возразил обескураженный Даниэль. — Я честно заплатил продавцу, сколько он просил, и получил перстень, стало быть, он мой. — Ты получил его от вора и, стало быть, он вернется к законному владельцу. А тебя эта история, надеюсь, научит не водить компанию, с кем попало, быть осмотрительнее в знакомствах и не льститься на дешевизну. Ты ведь заплатил за перстень малость поменьше его настоящей цены. Верно я говорю, впредь будешь знать, что, имея дело со всякими чужаками, любителями поиграть в кости, рискуешь нарваться на неприятности так что этот перстень я передам оббату а уж он вернет его владельцу хью заметил что молодой мастеровой насупился и раскрыл рот собираясь видимо возразить и не без сочувствия покачал головой тот уж ничем не поможешь а потому лучше не спорь впустую даниэль а попридержи язык и ступай домой тебе еще предстоит с женой Объясняться. Посланец императрицы, мягко покачиваясь в седле, ехал вверх по Вейлу, подлаживая Аллюр своего коня под поступь не столь крупной лошади Хью. Он сидел на превосходном рослом скакуне, да и сам был ему подстать, ладно скроен и высок. Пожалуй, он будет выше меня на целую голову, прикинул Хью. А вот возраста мы примерно одного, разница в год-другой не больше. «Доводилось ли вам посещать Шрусбери прежде?» «Нет, никогда. Правда, как-то раз я, кажется, побывал в вашем графстве, но точно не скажу, поскольку не очень хорошо знаю, где проходит граница. Я был неподалеку от Ладлоу, проезжал мимо и запомнил большое красивое аббатство». Тамошние братья вроде бы принадлежат к Бенедиктинскому ордену. — Так оно и есть, — подтвердил Хью. Он ожидал от гостя дальнейших расспросов, но их не последовало, и Берингар поинтересовался сам. — А что, у вас есть родня в Бенедиктинском ордене? Даже в темноте Берингар разглядел или, скорее, почувствовал серьезную задумчивую улыбку на лице своего спутника. «Можно сказать и так», — отвечал тот. «Во всяком случае, хотелось бы надеяться, что он позволил бы мне считать его родственником, хотя нас и не связывают кровные узы. Он относился ко мне как к родному сыну, и в память об этом я, в свою очередь, с почтением отношусь ко всякому, кто носит бенедиктинское облачение. А вы как будто обмолвились, что здесь собрались паломники». «У вас тут какой-то местный праздник?» «Да, день перенесения мощей святой Уинифред. Как раз завтра исполняется четыре года с того дня, как ее останки перевезли к нам из Уэльса». Хью отвечал, совсем позабыв о том, что сообщил ему Катфаэль, но, упомянув праздник, тут же вспомнил и связанную с ним непростую историю. «Меня-то в то время в Шрусбере не было», — продолжил он. «Я приехал сюда год спустя, чтобы предложить свою службу королю Стефану. Мои родовые земли лежат на севере этого графства». Они поднялись на вершину холма и свернули к церкви Святой Марии. Большие ворота дома Берингеров были распахнуты в ожидании хозяина и гостя. Двор освещали факелы. Эллен предупредили о предстоящем визите, и она не пожалела стараний, чтобы встретить посланника подобающим образом. Ему была отведена спальня и приготовлено угощение и вино. В этом доме всегда свято соблюдали традиции гостеприимства. Эллен встретила их на пороге и, широко распахнув дверь, пригласила в дом. Бок о бок Хью и его гость вступили в ярко освещенную прихожую и непроизвольно повернулись друг к другу. И тому, и другому не терпелось увидеть собеседника, лицо которого до сих пор скрывала темнота. Вглядывались они долго, и чем пристальнее, тем больше у обоих округлялись глаза. Каждому лицо другого казалось знакомым, но ни один не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах они встречались. Эллен с недоумевающей улыбкой переводила взгляд с мужа на гостя, пока Хью не прервал затянувшееся молчание. — А я вас знаю! — воскликнул Берингер. Мне Незнакомо ваше лицо. — И мне сдается, что мы встречались прежде, — согласился гость. — Странно. Я и в графстве вашем был всего один раз. «И все же, мне нужно было увидеть вас при свете, чтобы узнать», — промолвил Хью. «Ведь я только однажды слышал ваш голос, да и то всего несколько слов. Вы, может, и запамятовали, но мне запомнилась та короткая фраза. Этим человеком займусь я, так вы сказали. Тогда вы назывались Робертом, сыном лесника. Истинного вашего имени я не знал». Стало быть, это вы вызвали Ива юганина из рук того разбойника, угнездившегося в верховьях Титерстонкли, кли а потом, очевидно, доставили домой и мальчика, и его сестру. Верно? Выходит это вы устроили тогда осаду того осиного гнезда? Она послужила прикрытием, в котором я так нуждался, откликнулся просиявший гость. Прошу прощения за то, что вынужден был кое-что скрывать. Но у меня не было иного выхода, ведь я не имел дозволения находиться в вашем замке. Как хорошо, что теперь нет надобности таиться или пускаться в бегство. — И незачем отныне именоваться Робертом, сыном лесника, — развеселился Хью. — Я уже назвал свое имя и предложил вам разделить со мной кров. Могу ли я теперь узнать ваше? «В Антиохии, где я родился», — промолвил гость, — «меня называли Даудом. Но мой отец был британцем, служил под знаменами Роберта Нормандского, и я был крещен веру Христову среди его боевых товарищей. Я получил имя крестившего меня священника, и с тех пор меня кличут Оливье Британцем или, на нормандский лад, Оливье де Британь. Хью и Оливье засиделись допоздна, с удовольствием вспоминая события, приключившиеся полтора года тому назад. Однако, памятуя о том, что оба они должностные лица, молодые люди прежде всего кратко обговорили поручение, которое привело Оливье в Шропшир. Я послан для того, чтобы попытаться убедить шерифов, назначенных королем Стефаном, подумать, не стоит ли в нынешних обстоятельствах принять мир, предложенный императрицей Матильдой, и принести ей клятву верности. Это предложение исходит от лорда-епископа и совета прилатов королевства. Они считают, что страна понесла большой урон из-за взаимной враждебности соперничающих партий. Я, правда, не думаю, что во всех бедах виноваты лишь противники той партии, к которой принадлежу сам. Я понимаю, что претензии обеих сторон Не лишены оснований, равно как и то, что повинны и те и другие, ибо не сумели прийти к разумному соглашению, которое позволило бы покончить с нынешними невзгодами. Фортуна при Линкольне могла улыбнуться и другой стороне, но что случилось, то случилось, и теперь король в плену, а императрица на свободе, и сила на ее стороне. Не пора ли положить конец распри? Во имя мира, порядка и установления твердой власти, способной избавить от царящих повсюду несправедливости и жестокости, о которых вы знаете не хуже меня. Всякому понятно, что сильная власть, какова бы она ни была, лучше, чем без власти. Неужто во имя спокойствия и порядка вы не согласитесь признать власть императрицы и передать графство под ее руку, чтобы в дальнейшем управлять им от ее имени? Государыня сейчас уже в Вестминстере, и приготовления к ее коронации идут полным ходом, но для блага Англии желательно, чтобы в ее поддержку выступили шерифы всех графств. Короче говоря, — мягко прервал его Хью, — вы предлагаете мне приступить к клятву верности, данную мною королю Стефану? Да, это так откровенно признался Оливье. Я понимаю, как бы ни были весомы причины такого поступка, в глубине души вы все равно будете считать его предательством. Но я не призываю вас стать пламенным приверженцем императрицы, а прошу лишь признать за ней верховную власть. Считайте, что вы делаете это во имя верности этой земле и народу вверенного вам графства. Но разве оставаться приверженным тому, кто вручил мне власть? Не значит быть верным своей земле и своему народу, — с улыбкой возразил Хью. По мере сил я поступаю именно так, и так будет, покуда я жив. Я вассал короля Стефана и не изменю ему никогда. Ну что ж, вздохнул Оливье, отвечая собеседнику такой же улыбкой. По правде говоря, иного ответа от вас я и не ожидал. Я знаю, что такое верность, и сам никогда не нарушу своей клятвы. Мой лорд служит императрице, а я вассал своего лорда. И если бы судьбе было угодно поменять нас местами, я дал бы точно такой же ответ. Но и в том, что я говорил, есть доля истины. Сколько еще должен терпеть простой люд? Пахарю или ремесленнику?» задушенным поборами так, что им едва хватает на пропитание, все едино, кто будет восседать на троне — Стефан или Матильда. Они с радостью примут любого из претендентов, только бы избавиться от другого. Ну, а я всего лишь стараюсь выполнить возложенное на меня поручение. — И, по моему разумению, весьма достойно, — промолвил Хью. — А куда вы держите путь потом? Правда, я надеюсь, что вы задержитесь у нас на денек-другой. Мне хотелось бы узнать вас поближе. У нас найдется, о чем поговорить. Отсюда я поеду на северо-восток, в Стаффорд, Дерби и Ноттингем. А назад двинусь восточными землями. Думаю, что кое-кого мне удастся уговорить покориться императрице, хотя некоторые, подобно вам, останутся на стороне короля Стефана. Ну и, конечно, найдутся такие кто запросит за свою поддержку немалую цену, ибо за время усобиц многие взяли в обычай, словно флюгер, менять приверженность, почуяв, откуда дует ветер. Ну да с этим мы как-нибудь сладим». Оливье отставил в сторону кубок и, подавшись вперед, доверительно сказал. «Откровенно говоря, у меня было... Точнее, есть еще одно дело. Я не прочь задержаться здесь на несколько дней» чтобы найти то, что ищу, или хотя бы удостовериться, что искать надо не здесь. Вы упомянули, что на праздник к вам прибыло множество паломников. Эти слова вселяют в меня надежду. Ведь тот, кто желает остаться незамеченным, скорее всего постарается затеряться в толпе незнакомых друг другу людей. Я ищу молодого человека по имени Люк Меверель. Вы, случаем, не знаете, нет ли здесь такого? «Человек с таким именем к нам не приезжал», — отвечал Хью, заинтересовавшись услышанным. «Но если он скрывается, то наверняка назвался другим именем. А какая у вас в нем нужда?» «Да у меня самого никакой. Дело в том, что его возвращение желает одна дама. Сюда, на север, наверное, не успели дойти известия обо всем, что происходило в Винчестере, когда там заседал легатский совет, а там произошло убийство, которое близко затронуло и меня. Вы слышали об этом?» Королева, супруга короля Стефана, направила к лорду легату песца с вызывающим посланием. Песец исполнил свой долг, но когда вечером возвращался назад, подвергся нападению. Видимо, его хотели покарать за дерзость. Ему удалось спастись лишь ценою жизни другого человека. Эти вести дошли до наших краев, сочувственным тоном промолвил Хью. Аббат Радульфус был на легатском совете и поведал мне обо всем случившемся. Помнится рыцаря, что пришел на помощь песцу, звали Рейнальд Боссар, и вроде бы он был вассалом Лорана Данже. Так же, как и я. Я мог бы догадаться об этом потому, какую неоценимую услугу оказали вы в Бромфилде его племянникам. Когда аббат назвал Данже, я тут же вспомнил о вас, хоть и не знал тогда вашего имени. Выходит, этот рыцарь Боссар был хорошо вам знаком? Целый год мы бок о бок сражались в Палестине, а потом вместе приплыли в Англию. Он был прекрасным человеком, добрым моим другом, и погиб с честью, вступившись за противника. Меня не было с ним в тот вечер, а жаль. Может быть, тогда он остался бы в живых. Но его сопровождали то ли один, то ли двое, да и те без оружия, а на песца насело пятеро или шестеро. К тому же темнота сумятится. Убийца скрылся, не оставив следов а жена Рейнольда Джулиана... Я познакомился с ней, когда вместе со своим лордом приехал в Винчестер. Главный манор Рейнольда находился неподалеку и, узнав эту даму, проникся к ней глубочайшим почтением. Она была достойной супругой лорда, а большего о женщине и сказать нельзя. «А кто наследует этому благородному рыцарю?» — спросил Хью. «Взрослый человек или еще дитя тот -то и оно, что детей у них не было. Рейнальду было лет пятьдесят, а Джулиана не намного его моложе». «И она очень красива», — подумав, добавила Оливье, воздавая ей должное. «Теперь, когда она вдовела ей будет нелегко отваживать претендентов на ее руку, но она не собирается вторично выходить замуж. И кроме земель Рейнольда...» У нее есть собственные маноры. Понятно, что супруги задумывались о том, кому передать свои владения. И именно потому, примерно год назад, взяли в свой дом этого юношу, Люка Мевереля. Ему сейчас, наверное, лет 25 Он дальний родственник леди Джулианы, и своей земли у него нет. Его-то боссары и намеревались сделать наследником. Оливье умолк, подперев ладонями подбородок и уставился в стену. Дожидаясь, когда собеседник заговорит снова, Хью тем временем рассматривал его лицо. Оно заслуживало внимания. Тонко очерченное, с оливковой кожей, обрамленное густыми гладкими и черными волосами, таинственно поблескивавшими в колеблющемся свете свечей и с золотистыми точно у сокола, глазами. глазами уроженец Антиохии, сын крестоносца, приплывшего из Британии и служившего в войске Роберта Нормандского, Бог весть какими судьбами, оказавшийся на другом краю земли в свите ангевинского барона и ставший не просто своим среди нормандского рыцарства, но едва ли не большим нормандцем, чем его новые соотечественники. «Да», — подумал Хью, — пожалуй, мир не так уж велик, и человеку отважному и предприимчивому ничего не стоит объехать его от края до края. «Я три раза посещал дом боссаров», — продолжил, наконец, Оливье, «но никогда особо не присматривался к этому люку. Я знаю о нем лишь то, что слышал от других, а вот другие как раз говорят всякое, и чему верить, чему нет, решить не так-то просто». Все, живущие в Маннере в один голос твердят, что он до глубины души предан леди Джулиане. Правда, некоторые, таких немало, заявляют, что любит он ее отнюдь не сыновней любовью. И хотя другие утверждают, что он не в меньшей степени был предан миссиру рейнальду однако голоса их звучат уже без прежней настойчивости. Люк был с ним в тот злосчастный вечер, когда закололи Рейнальда, а два дня спустя он исчез, и с тех пор его никто не видел. «Теперь, кажется, я начинаю понимать», — со вздохом промолвил Хью. «Неужто молодого человека уже начали обвинять в том, что он убил своего благодетеля, желая заполучить его супругу?» Такой слух пошел сразу после исчезновения Люка. «Кто первый его пустил, нынче не узнать. Но если поначалу об этом шептались, то теперь говорят во весь голос. Но зачем же ему бежать, когда он добился своего? В этом нет никакого смысла. Останься он дома, и никаких толков бы не было. А мне думается, что без сплетен и пересудов все равно бы не обошлось. Многие завидовали его удаче и были не прочь подставить ножку. И сейчас они находят по меньшей мере... Пару убедительных объяснений его побега. Возможно, молодой человек осознал свою вину и устыдился содеянного или же заподозрил, что кто-то прознал об этом злодеянии и постарается изобличить его любой ценой. Можно предположить, что и в том, и в другом случае Люк потерял самообладание и пустился бежать, куда глаза глядят. «Бывает», — грустно заметил Оливье, — то, ради чего человек пошел на убийство, после совершения преступления его уже не прельщает. «Но вы так и не сказали», — промолвил Хью, «что думает по этому поводу сама леди. Уж ее-то мнение всяко следует принять во внимание. Она напрочь отвергает все гнусные подозрения и, как прежде, относится к своему молодому кузену с любовью, но любовью чисто родственной. Она никогда бы не позволила ему даже в мыслях держать что-то иное. И она уверяет, что Люк был готов умереть за своего лорда, и когда тот погиб, обезумел от отчаяния. Горькие воспоминания не давали ему покоя, вот он и пустился в бега. Ведь Люк сопровождал Рейнольда в тот злосчастный вечер, и лорд погиб на его глазах. Леди Джуляна уверена в его невиновности и хочет, чтобы Люка нашли и вернули домой. Она относится к нему как к сыну, и сейчас нуждается в нем больше, чем когда-либо. Выходит, ради нее вы ищете этого беглеца. Но почему в здешних краях, на севере? Ведь он мог поехать и на юг, и на запад, а то и за море, через Кенские порты. Почему вы решили, что он находится здесь? Дело в том что мы получили о нем весточку. Всего одну с тех пор, как он покинул Маннер-Боссара. Видели, как он направляется на север по дороге в Норбери. Я приехал сюда тем же путем, через Аддингтон и Оксфорд, и повсюду справлялся о молодом человеке, путешествующем в одиночку. Правда, при этом я называл его настоящее имя. Да и откуда мне знать, под каким прозвищем скрывается он сейчас? Но вы даже не помните его в лицо. Искать человека, зная лишь приблизительно его возраст, это все равно, что охотиться за призраком. Кто ищет, тот всегда найдет. Достало бы терпение. Страстное лицо Оливье с истребиным носом отнюдь не наводило на мысль о терпении, но упрямо сжатые губы и твердая решимость в глазах заставляли поверить, что у него хватит упорства для достижения своей цели. «Ну что ж», — подумав, промолвил Хью, — «во всяком случае, завтра побываем на празднике перенесения мощей святой Уинифред, а заодно попросим у брата Денниса список паломников, что остановились в странноприимном доме» и отметим всех подходящих по возрасту, независимо от того, в одиночку они прибыли или нет. Что касается незнакомцев, приехавших в город, то сведения о большинстве из них можно получить от провоста, мастера-карвизера. «У нас в Шрузбери все друг друга знают, и всякий чужак на виду. В аббатстве же странники, частые гости. А потому вашего беглеца, если он здесь?» Стоит поискать в обители. Хью задумался, покусывая губу, а затем продолжил. С утра пораньше я передам перстень Аббату и расскажу ему о том, что натворили трое паломников из странноприимного дома. Но прежде чем отправиться на праздник, мне надо будет отрядить с дюжину человек, чтобы они обшарили леса к западу от города. авось кто-нибудь из упорхнувших пташек да и попадется. Если же они успели перебраться через границу, тем хуже для Уэльса. Тут я ничего не могу поделать. Однако, сдается мне, эти мошенники не из тех, кто бродит по лесам. Скорее всего, они где-нибудь поблизости. Так что поутру я оставлю вас с провозтом. Пусть-ка он пораскинет мозгами, где лучше поискать вашего беглеца. Я же тем временем займусь поисками своих. Ну, а потом мы вместе двинемся к обители, посмотрим, как братья понесут раку с мощами святой, да заодно поговорим с братом Деннисом насчет его постояльцев. «Все это меня вполне устраивает», — весело откликнулся Оливье. «Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение лорду Аббату. Припоминаю, что видел его в Винчестере, но он-то, конечно, меня не заметил. И потом...» Золотистые глаза Оливье с длинными черными ресницами затуманились. «Вы помните, что за брат был тогда с вами в Бромфилде? Вы должны знать его. Он по-прежнему живет в здешней обители». «По-прежнему», — промолвил Хью. Сейчас, после ночного молебна, он наверняка улегся спать. «Да и нам с вами пора на боковую, ведь завтра с позаранку нас ждут дела». «Этот брат так много сделал для молодых родичей моего лорда», — сказал Оливье. «Очень бы хотелось повидаться с ним еще раз». «Ясно, кого он имеет в виду», — подумал Хью с улыбкой, глядя на собеседника. «Имени-то его он, небось, не знает. Не назвал же он по имени монаха, отнесшегося к нему как к родному сыну. Того самого...» благодаря которому Оливье с почтением относится к Бенедиктинскому ордену. «Вы встретитесь с ним непременно», — промолвил весьма довольный беседой Хью и поднялся, чтобы проводить гостя в отведенную для него спальню.